Глава двадцать первая «Этой ночью я практически не спала. Я вдруг подумала о том, что я больше не желаю знать, что такое любовь. Я отрекаюсь от этого чувства. В моей душе остается только ненависть. Я поняла, что теперь я уже не люблю, а ненавижу Димку за то, что я совершенно одна, что мне угрожает опасность и меня некому защитить, а также за то, что я жду ребенка. Я еще никогда в жизни не чувствовала себя такой ненужной, брошенной, разбитой, подавленной и несчастной. Отказавшись от ребенка, Дмитрий заранее наказал ни в чем не повинное существо за грехи его родителей. Ближе к утру в мою голову пришла мысль о том, что как только я рожу ребенка, то обязательно приду с ним к Дмитрию домой. Может быть, он признает ребенка после того, как его увидят. Может быть, смягчится сердце у его родителей, когда они увидят своего внука. Неужели же можно быть такими чёрствыми и не понимать, что возможно, мы с Димкой во многом виноваты сами, но ведь ребёнок ни в чём не виноват. Но как только я представила, что меня снова выставляют из квартиры, я тут же прогнала эту мысль прочь. Нет. Дима для меня пройденный этап. Хватит унижений. Теперь у меня свой путь. На следующий день ко мне приехал мой новый знакомый Александр и привёз мне целую сетку фруктов. Я вышла к нему в коридор и села рядом с ним в кресло. Куда ты столько фруктов принёс? Давай, ешь за двоих, тебе витамины нужны. Что врачи говорят? Они сказали, что моё отравление не повлияло на ребёнка. Малыш развивается без отклонений. Уже четвёртый месяц пошёл. Мне кажется, я начинаю его в себе чувствовать. Саша осторожно положил руку на мой живот и на всякий случай спросил: "Можно?" "Конечно." Говорят, что живот скоро будет расти как на дрожжах. Мне даже страшно. От чего тебе страшно? Страшно ощущать себя беременной. Страшно, что во мне кто-то есть. А я даже не могу представить себе эти ощущения. А можно я к твоему животу ухо приложу, а то я ничего не чувствую. Прикладывать. Я улыбнулась и подумала о том, что я только вчера познакомилась с этим человеком, а у меня такое ощущение, что я знаю его тысячу лет. С ним как-то тепло, спокойный и хорошо. Сашка приложил ухо к моему животу, немного послушал и с умным видом покачал головой. Ну, что там? Что-то булькает. Он ещё ногами не стучит? Рано ещё. Как у тебя дела на работе? Да так, огорчённо махнул он рукой. Плохо, что ли? Платят мало, а требуют много. Знаешь, так в этой Москве зацепиться хочется. Блин, как же хочется в ней жить. Да видно, ничего не получится. Почему? Потому что устал уже с одной съёмной квартиры на другую бегать, одну работу на другую менять. Стабильности хочется. Я когда сюда ехал, то и подумать не мог, что Москва так кусается. И не просто кусается, а может запросто оттяпать у тебя полруки. Я люблю вечером смотреть на свет в чужих окнах, думаю: "Вот же, повезло людям. Живут в своих собственных квартирах, работают Пусть они немного денег получают, но зато каждый день они могут просто дышать Москвой. Ко мне мать приезжала, говорит, что очень за меня рада, думает, что я хорошо устроился. Я же не могу сказать ей о том, что мне здесь непросто. Я же мужчина. И как ей Москва? Мать её не любит. Говорит, что она большая и бестолковая, шумная очень. Мама любит тихую, спокойную, размеренную жизнь. Она сало привозила, мы его прямо на Киевском вокзале оптовикам сдали за смешные деньги. Для Москвы это, конечно, деньги смешные, а для Украины совсем даже и неплохие. У нас там жизнь другими мерками измеряется. Я, когда мать провожал, испытал желание сесть рядом с ней в поезд и домой уехать. Надоело мне добиваться того, что все равно никогда не получится. — Да ты что такое говоришь? — А ну-ка, подними вверх руку. Зачем? Подними руку, я сказала. Сашка поднял руку и улыбнулся. А теперь скажи, всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Вот так-то. И больше уверенности в глазах. Москва слезам не верит, а мы здесь плакать и не собираемся. Нельзя же всё время терпеть одни поражения и издевательства судьбы. Будет и на нашей улице праздник. Сашка рассмеялся и с любопытством посмотрел на меня. Чёрт побери, А мне нравится твоё настроение. Оно слишком праздничное для девушки, которая хорошо знает, что такое суицид. Это значит, ты поправляешься. Ты даже внешне изменилась. Как? У тебя появился румянец. Да и под глазами уже нет таких чёрных кругов. Я смотрю на тебя и понимаю, что жизнь продолжается. Если за своё место в Москве собирается бороться такая девчонка, как ты, беременная и одинокая, то почему бы не побороться и мне? ничем не обременённому и свободному парню. Как только мы подошли к лифту, Сашка нажал кнопку и, словно заботливый родственник, спросил: "Тебе бананы можно?" И не дождавшись моего ответа, Сашка продолжил: "Я завтра привезу тебе ветку. Может, из молочных продуктов что-нибудь привезти? Ряженку, кефир, пудинг. Я думаю, это тебе не противопоказано. Короче, я всё куплю на своё усмотрение". Двери лифта открылись, и Сашка хотел войти внутрь. Но я тут же взяла его за руку и не позволила ему это сделать. А ну-ка, подожди минутку. Ты что, завтра тоже хочешь ко мне приехать? Само собой. Я буду приезжать к тебе каждый день. Тебе что, больше заняться нечем? Да нет, дел-то у меня полно, честно ответил Сашка. И в больницу я к тебе в метро полтора часа еду с двумя пересадками, а потом ещё 30 минут на троллейбусе трясось. Обалдеть. И зачем тебе это надо? Ну ведь ты одна. Тебе тяжело. Я когда к тебе приезжаю, анекдоты рассказываю. Ты же смеёшься по полчаса. А смех это лучшее лекарство от всех болезней. Я даже специально купил себе сборник анекдотов. Пока в метро еду, его читаю, а потом что запомнил, тебе рассказываю. Ты ещё поражаешься, откуда я столько анекдотов знаю. В доказательство своих слов Сашка запустил руку в старенький потрёпанный пакет и достал оттуда сборник. Вот, видишь? Саня Да ты сумасшедший. Ты тоже. Так что, ты запрещаешь мне к тебе приезжать? Мне просто как-то неудобно. Неудобно, знаешь что? Можешь не продолжать, я знаю. Тогда я тебя умоляю, не трать деньги на продукты и фрукты. Тебе самому тяжело. Ты сам не доедаешь, а мне всё тащишь. Ты только представь, как я себя после этого чувствую. Пусть я не богат, но я в состоянии покупать тебе продукты. Побогравел Сашка. Вот когда не смогу, тогда другое дело. Думаю, что ты меня поймешь. Тебе фрукты нужнее, чем мне. Ты беременная. Тебе нужно хорошо питаться. Ты совершенно одна, да еще в таком положении. Как я могу тебя бросить? Как я могу сюда не приехать? Тогда приезжай. Я ощутила на глазах слезы. Я буду тебя ждать. Знаешь, а мне все-таки везет на хороших людей. Сначала Дашка, а потом ты. Ближе к вечеру... Я подошла к телефону и набрала Дашкин номер. Мне никто не ответил. Я не сомневалась в том, что моя подруга на работе. Но утром следующего дня ко мне в палату пришёл следователь и рассказал мне о том, что в тот день, когда Дашка поехала от меня к себе домой, она не справилась с управлением и машина упала с моста. Даша умерла ещё до приезда скорой. Я слушала следователя, и меня не покидало ощущение, что я сплю. Это всего лишь дурной сон. Меня просто преследуют кошмары. Вот я проснусь и пойму, что всё хорошо, что Дашка жива, здорова, и с ней всё в порядке. Светлана, вы меня слышите? спросил следователь, который почувствовал, что я задумалась и даже не пытаюсь вникать в суть дела. Пытаюсь. Вы понимаете, о чём я говорю? Не совсем. У вашей подруги были враги. Следователь спросил меня прямо в лоб. Она очень хороший человек. Таких людей, как она, мало, сказала я и тут же сама себя поправила. Она была очень хорошим человеком. Вы ушли от ответа. Я забыл вам конкретный вопрос. У неё были враги? Я не знаю. Мы совсем недавно познакомились. Из-за такой короткий срок стали настоящими подругами. Мы вместе работали в фирме досуга. Мы мыли машины. Я уже наслышан про эту мойку. Про неё вся Москва говорит. Говорят, там занимаются любовью прямо на мыльном капоте. Это неправда. Поезжайте туда, помойте машину и убедитесь, что это не так. Я не зарабатываю столько денег, чтобы мыть машину в таком месте. Да и желания особого нет. Я на девиц лёгкого поведения у себя на работе насмотрелся. А я не понимаю, почему у нас люди любят рассуждать о том, о чём совершенно не знают. Немного помолчав, я всматрилась в лицо следователя и достав платок, промокнула слёзы. А почему вы здесь? Вы же сказали, что Даша не справилась с управлением. Её убили? В этой истории много тёмных пятен. Сейчас ведётся расследование. И всё-таки, у вас есть подозрения? Если бы у меня не было подозрений, я вряд ли сюда бы приехал. Следователь наклонился ближе ко мне и продолжал: Пока ваша подруга была у вас в больнице, кто-то залез в бензобак и кинул туда презерватив, наполненный марганцовкой. Когда презерватив растворился в бензине и бензин смешался с марганцовкой, ваша подруга ехала уже на достаточно большой скорости. Затем эта смесь попала в камеру внутреннего сгорания. Если вам известно, марганцовка выделяет большое количество чистого кислорода, а кислород это слишком взрывоопасный газ. Произошёл сильный взрыв который повлёк за собой заклинивание коленвала. Ваша подруга не справилась с управлением, машина пошла юзом и её выбросило с моста. Сейчас мы опрашиваем подозрительных лиц, которые были в тот день на больничной стоянке, но пока нет никакого результата. Значит, её всё-таки убили, крикнула я в сердцах и зарыдала.